Глава 24. Земельная рента. Том 3. Часть 2. Глава 47. Параграфы со второго по 4. А. Историческое происхождение капиталистической земельной ренты. Часть 1. Отработочная рента. Если мы рассмотрим земельную ренту в ее самой простой форме, В форме отработочной ренты, когда непосредственный производитель часть недели обрабатывает принадлежащую ему землю при помощи орудий труда, принадлежащих ему уже плуг скот и так далее, а остальные дни недели работает в имении землевладельца на землевладельца, даром, то здесь дело еще совершенно ясно, рента и прибавочная стоимость здесь тождественны. Рента, а не прибыль, вот та форма, в которой здесь выражается неоплаченный прибавочный труд. В какой мере рабочий может получить здесь избыток над необходимыми средствами своего существования, то есть избыток сверх того, что при капиталистическом способе производства мы назвали бы заработной платой? Это зависит при прочих равных условиях, от того отношения, в котором его рабочее время делится на рабочее время для него самого и барщинное рабочее время для землевладельца. Итак, этот избыток над необходимейшими средствами существования, зародыш того, что при капиталистическом способе производства является прибылью, здесь всецело определяется высотой земельной ренты, которая в этом случае не только непосредственно есть неоплаченный прибавочный труд, но и выступает как таковой. Что продукта барщинника должно быть здесь достаточно для того, чтобы кроме средств его существования возместить и условия труда, это обстоятельство остается общим для всех способов производства, так как это естественные условия всякого длительного производства, которое всегда оказывается одновременно и воспроизводством, а следовательно, воспроизводством и условий своего собственного функционирования. В этом месте, том 3, часть 2, страница 327, в оригинале следует приводимое ниже положения, заключающие в себе краткую, выпуклую формулировку материалистического понимания истории оставшуюся, однако, совершенно неизвестной широкой публике. Поэтому мы приводим эти положения Маркса дословно, хотя частью они весьма трудны для понимания. Та специфическая экономическая форма, в которой неоплаченный прибавочный труд высасывается из непосредственных производителей, определяет отношение господства и подчинения, Каковым оно вырастает непосредственно из самого производства и в свою очередь оказывает на последнее определяющее обратное действие. А на этом основана вся структура экономического общества, вырастающего из самых отношений производства. И вместе с тем его специфическая политическая структура. Непосредственное отношение собственников условий производства к непосредственным производителям. Отношения, всякая данная форма которого, каждый раз естественно соответствует определенной ступени развития способа труда, а потому и общественной производительной силе последнего. Вот в чем мы всегда раскрываем самую глубокую тайну, сокровенную основу всего общественного строя, а следовательно и политической формы отношений суверенитета и зависимости. Короче, всякой данной специфической формы государства. Это не препятствует тому, что один и тот же экономический базис, один и тот же со стороны главных условий, благодаря бесконечно различным, эмпирическим, то есть данным практически в каждом данном случае, обстоятельствам, естественным условиям, расовым отношениям, действующим извне историческим влиянием и так далее может обнаруживать в своем проявлении бесконечные вариации, изменения и градации, ступени развития, которые возможно понять лишь при помощи анализа, исследования этих эмпирически данных обстоятельств. Примечание составителя Здесь, где не только тождественный прибавочный труд и рента, но и прибавочная стоимость еще осязательно имеет форму прибавочного труда, Совершенно ясно выступают и естественные условия или границы ренты, потому что это суть естественные условия и границы прибавочного труда вообще. Непосредственный производитель должен, во-первых, обладать достаточной рабочей силой, и во-вторых, природные условия его труда, то есть в первую очередь обрабатываемые земли, должны быть достаточно благоприятны для того, чтобы у него оставалась возможность затрачивать избыточный труд сверх труда, необходимого для удовлетворения его собственных, необходимых потребностей. Эта возможность не создает еще ренты, ее создает лишь принуждение, превращающее возможность в действительность. Наконец, при отработочной ренте ясно само собой, что при прочих равных условиях всецело от относительных размеров прибавочного или барщинного труда зависит, в какой мере у непосредственного производителя окажется возможность улучшать свое положение, обогащаться, производить известный избыток сверх необходимых средств существования, Или, если мы прибегнем к капиталистическому способу выражения, окажется ли у него и в какой мере возможность производить какую бы то ни было прибыль для себя самого. Рента здесь нормальная, все поглощающая, так сказать, законная форма прибавочного труда. Она далека от того, чтобы представлять избыток над прибылью. Напротив, здесь не только размер такой прибыли, но и самое ее существование зависит при прочих равных условиях от размера ренты, то есть прибавочного труда, принудительно выполняемого для собственника. Некоторые историки выразили свое удивление перед тем, что хотя непосредственный производитель не собственник, а лишь владелец и весь его прибавочный труд де юре действительно принадлежит земельному собственнику. При этих условиях вообще может совершаться самостоятельное развитие имуществ и, говоря относительно, богатство у обязанных барщиной или крепостных. Между тем ясно, что при том примитивном и неразвитом состоянии, на котором покоится это общественное отношение, производство и соответствующий ему способ производства, традиции должны играть преобладающую роль. Ясно далее, что здесь, как и повсюду, господствующая часть общества заинтересована в том, чтобы санкционировать существующее как закон и те его ограничения, которые даны обычаем и традицией, фиксировать как законные ограничения. Это же, оставляя все другое в стороне, делается, впрочем, само собою, раз постоянное воспроизводство базиса существующего состояния, лежащего в его основе отношения, приобретает с течением времени урегулированную и упорядоченную форму. И эти регулярность и порядок – сами суть необходимый момент всякого способа производства – раз ему предстоит приобрести общественную устойчивость и независимость от простого случая или произвола. Урегулированность и порядок являются именно формой общественного упрочения данного способа производства, и потому его относительные эмансипации от простого случая и просто произвола.